Через несколько минут нас остановила охрана тоннеля. На Тульской жили не намного богаче, чем на Нагатинской. И также не могли себе позволить многоуровневые заставы, оборудованные прожекторами и пулеметами. Поэтому кордон стоял в 20 метрах от станции. Три охранника были вооружены старыми, ржавыми автоматами и дробовиком. Увидев, что мы опасности не представляем, охранники опустили оружие и потушили фонарики. При свете переноски проверили мои документы и придирчиво рассмотрели справку, в которой я означился опекуном троих детей. Эту справку мне передал Гена после получения цинков. «Проходите», — сказал их главный и отступил в сторону. Мы поднялись на платформу и чуть ли не бегом бросились к противоположному тоннелю. Мы почти успели. «Воры! Грабители! Задержите их!» — донеслось с дальнего блокпоста. Сомнений не было, кричали Коршин и его люди. Охранник, проверявший наши документы и уже собравшись их вернуть, вдруг отдернул руку и сказал. «Одну минуточку, подождите здесь». И, сказав что-то, мальчонке, пробегавшему мимо, отошел за баррикаду. «Что происходит?» Попытался протестовать Яну, понимая, что уже бесполезно. «Не беспокойтесь». Спокойно сказал он. «Присядьте. Сейчас подойдет начальник станции и все решится». Я опустился на мешок с песком. Дети расселись вокруг и, вытянув шейки, начали как воробушки вертеть головами по сторонам. Нужно срочно готовить новый план, но, как назло, в голову ничего не лезло. Тем временем на противоположном конце пути собралась огромная толпа. Из подсобного помещения выскочил какой-то начальник и в сопровождении людей с оружием бросился к посту, расталкивая по пути людей. Спустя несколько минут там раздались громкие приказы и требования всем замолчать. Еще через пару минут из толпы выскочили несколько автоматчиков и стали кого-то высматривать. А увидев нас, побежали в нашем направлении. «Что там происходит?» Спросил командир поста, проверявший у нас документы. «Молодец, Семёныч, что этих не выпустил? Говорят, они караван грабанули». «Эти? Караван грабанули?» Удивленно посмотрел на нас Семёныч. Ха! Почесав затылок, засомневался автоматчик. Что-то тут не так. Ладно, ждем сэр-сэрыч, он все решит. Отрезал командир поста и сел на свое место. Значит, у Коршуна такая легенда, подумал я. Э, будем искать аргументы в этом направлении. Вскоре вся толпа переместилась к нашему посту. Перед нами встал мужчина лет сорока с лишним. Его неровно подстриженные усы шевелились, а лоб за лысинами был нахмурен. Видимо, это был начальник станции. Рядом стоял Коршин собственной персоной. Ну, и где эти злодеи? Поинтересовался у него начальник станции. Вот же они! закричал Коршин, показывая на нас. Сергей Сергеевич, других тут не было, подтвердил охранник. Сейчас Коршин выглядел уже не так важно. Новенький камуфляж был порван и испачкан. Фуражка вообще отсутствовала, открывая всем злохмаченные волосы, торчащие клоками, как будто их пытались вырвать. Лицо и руки были перепачканы сажей и грязью. «Эти?» – удивился она станции, «Ты хочешь сказать, что вас ограбил старики трое детей? Вас тут раз, два, три, пять здоровых мужиков! И вы хотите, чтобы я поверил в то, что вас ограбили они?» «Нет, это только колдун!» – запротестовал Коршун, понимая, что его сырая легенда рушится на глазах. «Он устроил ловушку, взорвал мою дрезину и украл мою собственность!» «Какую еще собственность?» наш и скептически посмотрел на мой мешок. «То есть не собственность, а племянников, которых я обещал отвезти к родителям. Да вы хоть знаете, зачем колдуну дети? Он будет ставить над ними свои жуткие опыты!» выложил свой последний козырь Коршин. «Это правда?» Еще больше нахмурился Сергей Сергеевич. «Никакой это не колдун!» вскочил он вдруг Митя. «Это наш дедушка! После смерти папы мама написала ему письмо. Он нас долго искал и вот наконец нашел!» Все уставились на мальчика. Я, обалдевший от неожиданности, Коршин так вообще от удивления сел на мешок. А Вика и Миша... Взглядом, переполненным надеждой, посмотрели на брата. Тот едва заметно кивнул. А они с криками «Деда, деда!» бросились ко мне на шею. Я смущенно улыбнулся и неловко их обнял. «Не верьте им!» — закричал опомнившийся Коршун. «Он их заколдовал!» «Нет!» — твердо сказал Митя. «Никто нас не заколдовывал! Да и письмо он мне показывал!» Вот тут я очередной раз обалдел. Что? «Какое письмо? Что он делает?» металось у меня в голове. «Какое письмо? Можно полюбопытствовать?» спросил начитанца, протянув руку. Я растерянно молчал, ощупывая свои карманы. Сергей Сергеевич опять начал хмуриться. «Деда! Ты же его в мешок сунул!» Опять влез Митя. «А ну-ка, проверьте его мешок!» потребовал Сергей Сергеевич. Один из охранников обшарил мои вещи и, к моему удивлению, вытащил оттуда письмо. Начальник, внимательно изучив, удовлетворенно вернул его мне. «Дедушка Федя, это ваша дочь Катя. Наш папа умер, я тоже умираю. Приезжай за своими внуками. Помоги им, пожалуйста». Даже одного взгляда на письмо было понятно, что его писал ребенок. Но начальнику станции стало понятно, что никто никого не зомбировал. Ребята идут со мной добровольно, а агрессия исходит только от Коршуна. Ну что ж, все понятно. Караульный, у этих людей с документами все в порядке? таможенный контроль они прошли? Так точно, — отозвался тот. Ну, значит, пропускай их. К ним вопросов у меня нет. Что? — закричал Коршун. Немедленно пропустите меня, меня и моих людей. Мы сами с ними разберемся. «Э, нет, погодите. Вы не прошли паспортный и таможенный контроль. Мало того, у меня к вам вопросы по поводу взрыва в тоннеле». «Вот мои документы. На ваши вопросы ответят мои люди». «Простите, но закон обязывает меня проверить людей, сопровождающих караван одновременно». С этими словами он незаметно для остальных подмигнул Мити, а затем развернулся и направился в свой кабинет. И опять мы уходили в тоннель подскрежетания зубов нашего противника.